Глава 5. Мия, Мия, где ты? Голос Мэм донёсся со стороны входной двери. Мия выползла из-за дивана. До сих пор никто не знал об этом её тайном месте, и она хотела, чтобы так оставалось и впредь. Когда мистер уезжал, Джейкоб был в школе или у себя в комнате, а Мэм не было дома или она была занята, это было единственное место в доме, где её никто не трогал. Конечно, у неё ещё была комнатка в подвале, но ей не разрешали спускаться туда днём. Она должна была слышать, когда её позовут. Когда кто-то из семьи видел, что она сидит без дела, ей придумывали работу. Но пока её не было видно, она могла хоть немного побыть в покое. Мэм не нравилось, когда она устраивалась на мебели, а сидеть всё время на лестнице было утомительно. Возможность спрятаться за диваном помогала, но нужно было оставаться на чеку. Если она не придет, когда ее позовут, у нее будут неприятности. И она точно будет наказана, если мэм увидит, где она прячется. «Я здесь, мэм!» — сказала Мия, встречая ее в прихожей. Пес Гризвольд, верный товарищ Мии, следовал за ней по пятам. Мия забрала сумочку мэм с ключами и убрала их. Ключи она повесила на крючке в кухне, а сумочку убрала в бельевой шкаф. Мэм считала, что туда грабителям и в голову не придёт заглянуть. Мия услышала, как Мэм сбрасывает свои туфли на высоких каблуках. Она знала, что ей нужно будет поднять их и унести в шкаф с одеждой Мэм и мистера. Но перед этим их нужно будет осмотреть. Если они будут грязные, обувь придётся почистить, а если потёртыми отполировать Мэм очень щепетильно относилась к своим вещам. Ох, мия, что у меня был за день? Голос Мэм звучал устало. Мне пришлось целый час ждать врача, а потом он даже не стал меня слушать. После этого мне пришлось заехать к обойщику и посмотреть образцы ткани. Примечание: обойщик специалист, занимающийся обивкой мягкой мебели. Это полный кошмар. На улицах были такие ужасные пробки. Я думала, что не успею на маникюр. А потом мы договорились с подружкой поужинать в ресторане. А она опоздала. Как же я устала. Больше никогда не буду планировать столько дел на один день. Как тебе повезло, что ты всё время сидишь дома. "Да, Мэм", ответила Мия из кухни. Она встала на цыпочки и повесила ключи на крючок. Как она гордилась, когда впервые поняла, что стала уже такой большой, что доставала до него без табуретки. Крючок помогал ей понять, как она изменилась с тех пор, как 3 Рождества назад оказалась в доме Флемингов. Конечно, она могла посмотреть на себя в зеркало, но ей не нравилось отражение. У неё были очень короткие волосы. Каждый раз, когда они хоть чуть-чуть отрастали, Мэм брала ножницы и неумело обрезала их. Джейкоб говорил, что она стрижёт её как дашу путешественницу. Но так было не всегда. Однажды мем просто надоело распутывать её волосы после мытья. Она сказала, что с длинными волосами много мороки. И с тех пор регулярно её стригла. Если бы у неё были фотографии, она могла бы сказать, какими они были тогда и как она поменялась за всё это время. Но мем чётко дала понять, что фотографировать Мию запрещено. Однажды Джейкоб сфотографировал её и добавил ей кроличьи ушки и носик. С ними она выглядела так забавно и мило. Он сказал ей, чтобы она не рассказывала об этом его маме. Сделаешь это, пожалеешь, предупредил он. Иногда Джейкоб угрозился, что размажет её по стенке или вышвырнет во двор. Но никогда не делал ни того, ни другого. Иногда, когда мэм ругала его, Мия замечала в нём перемену. Она видела, что он сдерживает гнев. С Мией Джейкоб вёл себя мило. Когда мэм не видела, он угощал Мию снэками за то, что она часто убирала за него собачьи какашки на заднем дворе. Она не возражала. Обычно Гризвальд шёл впереди и гордо показывал, что именно ей нужно собрать. Глупая собачонка. Мия поставила сумочку Мэм в бельевой шкаф, рядом с полотенцами для рук, а потом поправила полотенца, чтобы всё было аккуратно. Вернувшись за туфлями Мэм, она с облегчением увидела, что они чистые и их не нужно полировать. В этом было одно из преимуществ зимы. Когда Мэм ходила по снегу, на её туфли не попадали пыль и грязь. Мия, быстрая идя сюда, прокричала Мэм из кухни: Всё ещё сжимает уфли в руках, Мия поспешила к ней. "Да, мэм". Гризвольд, как обычно, следовал за ней по пятам. Джейкоб всегда говорил, что он был её тенью. "Ты закончила стирку?" "Да, мэм". Убрала вещи. "Да, мэм". Прибралась в ванной наверху и помыла пол на кухне. "Да, мэм". Наполнила дозаторы для мыла и выкинула мусор. "Да, мэм". Мия гордилась, что вас смогла сделать всё это в рекордно короткие сроки. Хотя Мэм было всё равно, сколько времени она на это потратит. Где Джейкоб? Мэм посмотрела поверх головы Мии, как будто он мог в любую секунду выйти в прихожую. Вряд ли это возможно. Особенно когда Джейкоб знает, что его мать дома. Однажды Мия слышала, как он разговаривал с другом по телефону. Тогда он надеялся, что его родители разведутся. И если это произойдёт, он будет жить с папой. Мия подняла палец, показывая, что Джейка по себе в комнате. В этом году он заканчивал школу, и его родители думали, что когда он там, он занимается. Она знала, что это не так. Он сделал вам ужин. Мия кивнула. Да, мам. К восторгу Мии, они ели куриные наггетсы, картошку фри и яблочное пюре. И Джейкоб не просто приготовил ужин. Он позволил ей сидеть вместе с ним за обеденным столом и разрешил съесть столько кетчупа, сколько ей душе было угодно. Он всё время смотрел в экран телефона и даже не заметил, что она бросила Гризвольду несколько отборных кусочков курицы. Жаль, что нельзя ужинать так каждый вечер. Очень хорошо. Тогда я отпущу тебя пораньше. Уберёшь мои туфли и можешь идти вниз. «Да, мэм». Стараясь скрыть ликование, Мия поднялась по лестнице и аккуратно поставила туфли на полку в гардеробной мэм. Спустившись вниз, она прошла мимо кухни. Мэм налила себе бокал вина. «Спокойной ночи, Мия». «Спокойной ночи, мэм». «Не забывай, завтра утром ты можешь подняться на завтрак, но потом должна будешь вернуться к себе в комнату, и чтобы ни единого звука». Мэм закурила бутылку и открыла холодильник. Завтра на кухне будут устанавливать новые жалюзи. И мне нужно, чтобы ты сидела тихо, как мышка, ты поняла? Мия кивнула. Жалюзи на кухне были опущены, сколько она себя помнила. Они скрывали солнечный свет и вид во двор. Когда жалюзи сломались, соскочили с кронштейна. Мэм обвинила в этом её. Но она была не виновата. Мистер заступился за неё. Девочка не может даже дотянуться до ручки, сказал он. Она никак не могла их сломать. Он подмигнул Мии, но она совсем не поняла этот жест. Как будто им с мистером сейчас удалось что-то удачно провернуть. Но что? Она понять не могла. Она понятия не имела, что произошло с жалюзи. Вчера они ещё висели на окне, а сегодня аккуратно лежали на столешнице. Наверное, это сделал Джейкоб. Мэм посмотрела на неё поверх бокала вина. Собака останется здесь. Через минуту я спущусь и уложу тебя спать. Да, мэм. Радость такому повороту событий, Мия жестом скомандовала Гризвольду сидеть на месте и спустилась в подвал. Остаток вечера и часть завтрашнего утра были в её полном распоряжении. Спустившись она отправилась прямо в дальний угол Вместо которой Джейкоб называл её тайной комнатой. Это супер круто, сказал он. Больше ни у кого такой нет. В этом ей повезло. Стены подвала были покрыты светлыми деревянными панелями. Полы выглядели деревянными, но на самом деле были покрыты рифлёным пластиком. Когда она только поселилась у Флемингов, Мэм разрешила ей спать в свободной спальне наверху. Проблемы начались, когда Мэм поняла, что её придётся где-то прятать от посторонних. Для этого нужно было какое-то надёжное место. Несколько месяцев спустя ей в голову пришла гениальная мысль. Она пригласила плотника и попросила его сделать стену в дальнем конце подвала. За стеной он соорудил комнату. Комнату Мии. Она была скрыта за книжным шкафом. Все книги на полках были закреплены А на средней полке был замок, чтобы комнату можно было запирать снаружи. Если шкаф был на месте, казалось, что там сплошная стена. И никто бы не догадался, что за шкафом скрывается комната Мии. А ещё в подвале была ванная. Ею пользовалась только Мия, так что она тоже была частью её личного пространства. Девочка слышала Как мэм сказала плотнику, что в этой комнате будет храниться кое-что ценное. Кое-что ценное. Мия прокручивала эти слова у себя в голове. Ей было приятно, что её считают ценной. Правда, когда она пересказала эту историю Джейкабу, он опустил её с небес на землю. "А она не тебя имела в виду", сказал он. "Она для того чувака это сказала". Джейкоб кое-что понимал в жизни. Скоро он станет взрослым, а Мия была ещё маленькой. Недавно она спросила Джейкоба, почему у неё нет дня рождения, как у всех остальных. Он объяснил, что это потому, что они не знают, когда она родилась. Мы считаем, что тебе примерно 6 или 7 лет, сказал он. Если бы знал точнее, сказал бы. И вот у неё появилась её собственная спальня. Мэм любила напоминать, что строительство этой спальни было очень хлопотным и затратным, и они сделали это только ради Мии. В комнате были комод, кроватка и старый телевизор. Телевизор ей подарил мистер, когда Мэм купила в их спальне новый. Он показывал всего несколько каналов, и картинка была ужасной. Но это было лучше, чем ничего. Она смотрела его тихо, чтобы не давать Мэм повода его отобрать. Этот телевизор был её единственной связью с внешним миром. Она многому научилась из новостей и канала PBS. Благодаря улице Сизам, она научилась читать. Но это был её секрет. Как только она выучила буквы, она стала с лёгкостью различать слова в книгах. Книги ей подарил Джейкоб. Он сам читал их, когда был ребёнком. Мия не знала, разрешит ли Мэм их оставить, так что спрятала их в одном из ящиков своего комода. Мия быстро умылась и почистила зубы. Нужно было успеть, пока Мэм не спустится в подвал, чтобы уложить её спать. Когда Мэм начала спускаться по лестнице, Мия уже отодвинула книжный шкаф, переоделась в ночную рубашку и лежала, натянув простынь до подбородка. Всё готово, Мия. Раздался голос Мэм с другой стороны дверного проёма. "Да, Мэм." "Хорошо." Мэм задвинула книжный шкаф, закрывая дверь. Через секунду щёлкнул замок. В комнате стало темно. "Мию, уложились спать."